Тони не мог удержаться, чтобы не пустить на прощание маленькой парфянской стрелы. «Ну, как сказать? Я слышал, что в Сахаре замечательные поля для гольфа. До свидания!» На Пикадилле Тони распрощался с Мартлетом, пожалев, что предлог, придуманный им, чтобы уйти от Эвелин, не позволял ему проводить капитана и дослушать его рассказ об экспедиции. Теперь эта история останется для него навсегда незаконченной, а все потому, что приходится лгать людям вместо того, чтобы сказать откровенно: я ухожу, или я не смогу увидеться с вами до вашего отъезда. Досадно, что ведь все знают, под этой ложью скрывается отсутствие мужества заявить обо всем честно. И вот в чем громадное преимущество кафе. перед частным домом. Там вы не гость. Вы платите за место и за то, что выпьете, и можете уйти, когда вздумается. Этим и объясняется страсть молодежи к ресторанам. На кой черт им быть рабами семейного круга и хозяйки отеля? Улицы были еще грязными после утреннего дождя, но Тони все же решила идти домой пешком. Ему необходимо было перед тем, как лечь спать, переварить метаморфозу, произшедшую с Эвелин. В сущности, ничего не поделаешь. Он просто должен привыкнуть к факту, что Эвелин, живший в его памяти, больше не существует. До сих пор, когда он думал о ней, он всегда представлял себе свою Эвелин, живущей где-то на белом свете. а теперь должен примириться с фактом, что она для него мертва, как если бы он сам присутствовал на ее похоронах. Холодный северо-западный ветер разгонял тучи, а когда Тони свернул на более темную улицу, то увидел, что кое-где уже проступают бледные звезды. Он грустно раздумывал о том, что все, кого он знал и любил до войны, либо умерли, либо стали ему чужими, и так или иначе ушли из его жизни. Но его ли это вина? Весьма возможно, но тем не менее это факт и довольно прискорбный. В самом деле, пора ему как-то обновиться, найти новый стимул к жизни. Посетить оазисы Туниса придумал Уоттертон. Он провел часть войны в Египте и Палестине и с тех пор сгорал желанием вернуться туда. Путешествие в Египет или Палестину было ему не по карману. Слишком дороги были там излюбленные туристские лежбища. Да и сама мысль об организованном турне была ему противна. Но он выкапывал всевозможные сведения о Тунисе, И открыл, между прочим, весьма ценный и интересный факт, что во многих местах существуют очень дорогие отели для американцев и англичан, рекламированные, и дешевые, не рекламированные, для французов. С помощью этих сведений и расписаний поездов О'Тортон составил смету расходов трехнедельного путешествия. благоразумно накинув двадцать пять процентов на всевозможные случайности и неожиданности. Так как в то время английские фунты во Франции котировались высоко, поездка должна была обойтись им довольно дёшево. Единственное затруднение состояло в том, что для посещения двух-трёх самых интересных мест нужно было нанимать машину, но Тони предложил взять этот расход на себя. При условии, что во всем остальном будет соблюдаться самая строгая экономия. Они без затруднений наметили день отъезда. Этой зимой в Лондоне давался цикл концертов инструментальной музыки, и Тони хотелось непременно прослушать их все. Поэтому они решили выехать на другой день после заключительного концерта. Тони вернулся с концерта в приподнятом настроении. Ему особенно понравились трио Гайдна, тонкой, сложно разработанной септет Моцарта для струнных и деревянных духовых инструментов, и небольшая пьеса Генделя для струнного оркестра, отличавшаяся подлинным поэтическим чувством и совсем не похожая на его напыщенные аратории. Вечер показался Тони необыкновенно добрым прощальным напутствием перед его путешествием. начало которого он ждал с таким радостным нетерпением. Единственное, о чем он сожалел, было то, что Маргарет не пожелала поехать с ними. Опасаться же следовало только освоенных и европеизированных оазисов. Но сомнения его смягчались уверенностью, что Маргарет это путешествие не доставило бы никакого удовольствия, а опасения... Надежда и что от жизни аборигенов хоть что-нибудь досохранилось. Тони тихонько вошел, открыв дверь своим ключом, и стараясь не разбудить Маргарет, на цыпочках прошел к себе в комнату. Он рассчитывал увидеться с ней утром и сговориться, где и когда они встретятся после его возвращения. Небольшой чемодан и рюкзак, который он мог свободно нести сам. не прибегая к услугам носильщиков, лежали упакованные около кровати. Он сунул в них еще две-три вещи, которые забыл уложить, и так как в чемодане оставалось еще свободное место, положил в него легкий летний костюм. Может быть, там, далеко на юге, уже жарко. Тихонько напевая фразу из Генделя, оставшуюся у него в памяти, он подошел к книжным полкам и, стоя спиной к двери, Раздумывал, какие книги ему взять с собой и брать ли их вообще. Над этим всегда приходится думать. Услыхав резкий голос Маргарит, он вздрогнул и быстро обернулся. Тони, как ты меня напугала, сказал он. Я не слышал, как ты вошла. Надеюсь, я не шумел и не разбудил тебя. Маргарит не ответила на его вопрос. Она очевидно только встала с постели, так как закуталась в халат и забыла надеть туфли. Она была очень бледна, в глазах застыло какое-то странное напряженное выражение. Тони! Снова воскликнула она, и в голосе ее послышалась с трудом сдерживаемая ненависть, заставившая его содрогнуться. Кто эта женщина? Я должна знать. Какая женщина? – спросил недоумевая Тони и пошел в другой конец комнаты зажечь газ в камине, чтобы она не простудилась. Разве есть хотя одна знакомая мне женщина, которой бы ты не знала? Не пытайся увиливать, я говорю о женщинах, которые ты постоянно ездишь за границу. Кто она такая? Тони вздохнул и несколько раз провел рукой по волосам. Это всегда означало у него досаду. А если я торжественно поклянусь тебе, что такой женщины не существует, и что когда я уезжаю, то уезжаю либо один, либо с кем-нибудь вроде Уоттертона, ты мне поверишь? Нет, потому что это неправда. Зачем тебе нужно постоянно куда-то уезжать, если не для того, чтобы встречаться с кем-то тайком? Не беспокойся, рано или поздно я все узнаю. Если ты не хочешь назвать мне эту, может быть, ты назовешь имя той женщины, с которой жил недели две назад в резиденции отеля. Мне это может понадобиться, если я решу развестись с тобой. Тони был настолько огорожен. что несколько минут молча смотрел на нее вытаращив глаза, сознавая в то же время, что она принимает его растерянность за признание своей вины. Господи Боже мой, кто тебе мог сказать такую чушь? воскликнула она наконец. Не все ли равно, кто сказал? возразила она жестко. У меня есть свои источники информации. Кто она? Ну хорошо. сказал Тони медленно и, достав трубку, принялся набивать ее. Во-первых, я не жил там, а только обедал в половине восьмого и ушел в десять с неким капитаном Мартлетом. Женщина, о которой идет речь, моя двоюродная сестра, Эвелин Моршетт, которую я не видел с... ну да, с 1909 года. В настоящее время она где-то за Суэцем держит путь в Бомбей, где должна встретиться со своим мужем.